Глава вторая. Воросковья Курсукова спрыгнула с гусеницы трактора на землю, повела затекшими плечами, огляделась. Допаханный участок казался крохотным по сравнению с просторами, где еще недавно зрело и колосилось. Зарядившая с утра морось делала почву тяжелой, жирной, вязкой. Это не нравилось трактору, это не нравилось и самой Прасковье. Надо было поторапливаться, чтобы колхоз успел высеять озимые до скорых заморозков. А как тут поторопишься, если двигатель задыхается от влажного воздуха, если на траке наматываются неподъемные комья мокрой земли, скрепленные между собой Стерней, сорняками и корневищами. Просковья и так сверх плана несколько ездок сделала. А ведь она не железная. Да и возраст дает о себе знать. Пусть на доске соцсоревнований ее фамилия значится в числе первых. Разве в соревновании дело? Это пусть комсомольцы друг перед дружкой выкаблучиваются, а ей никому и ничего доказывать давно уже нет необходимости. Но и молодежь как-то приуныла. Погода, что ли, на всех так действует? Или непонятное поведение Крюкова? Ну да когда внезапно исчезает бригадир и комсомольский лидер, трудно заново организоваться, тем более что у Николая до поры до времени отлично получалось руководить бригадой. Ладно, решила Просковья. Еще один проход и на стоянку. Она уже забралась внутрь, уже собралась с размаху хлопнуть дверцей, но зацепилась взглядом за движение. Цыганский табор все еще стоял возле реки, Примерно в километре от пашни, и поскольку располагался он в низинке, был виден, как на ладони. Сейчас в нем наблюдалась суета. Спешно разбирались шатры, дети и женщины перетаскивали тюки, мужчины запрягали лошадей, дышал сизым выхлопом красный Запорожец. Вдруг одна из кибиток, не дожидаясь остальных, тронулась, вывернула на дорогу к мосту и вжарила прочь. Даже отсюда Курсукова услышала лихой посвист цыганского кнута и громогласный клич Егора Романова «Бэшчавора, каянные!». А потом ее коснулось что-то мягкое, теплое и знакомый голос произнес внутри головы «Прощай, Пашенька, прощай, товарищ Парандзем». Лихарев С трудом вписался в поворот, неожиданно начавшийся сразу на вершине пологового холма, и шумно выдохнул. Вот дают. А знак поставить, ограничение скорости обозначить. Местные-то про поворот, конечно, знают, и все равно то, что трасса районного значения вовсе не подразумевает, что по ней не может поехать кто-то со здешней топографией незнакомый. Вот, например, Лихарев. Прозвище Лихой, прилипшее еще в юношеские годы, возникло не только из-за фамилии, Он и в империалистическую не раз доказывал, на что способен русский офицер. Пусть и высокого ранга, и в гражданскую вел за собой красные отряды так, что неприятель и сообразить ничего не успевал. И в мирные годы в международных гонках пару раз участвовал. Короче, промчаться с ветерком что на коне, что на автомобиле, Виктор Палыч любил и умел. При этом пользоваться способностями иного, приобретенными, кстати, во время той же гражданской, считал неуместным и неспортивным. Контролировать скорость и траекторию через сумрак любой сможет. А вы попробуйте-ка вот так, на одних человеческих навыках, исключительно за счет реакции и непреодолимого желания лететь стрелой. Сейчас... Лихачить ему было, возможно, и не по годам, и не по рангу. Но что поделаешь, жажда скорости, она в любом возрасте жажда. В лобовое стекло смачно ударилось насекомое, потом еще и еще он включил дворники, но те только развезли слизь по всей поверхности, окончательно ограничив обзор. Уже начав притормаживать, Виктор Палыч почувствовал, как повело машину. Да что за напасть? Колесо пробил, что ли? Остановившись на скользкой от продолжительных дождей обочине, он грузно выбрался из автомобиля, осмотрелся, чертыхнулся и полез в багажник за домкратом и запаской. Конечно, можно было воспользоваться нехитрым заклинанием под названием «лейкопластырь», а потом другим, мгновенно наполняющим воздухом любой объем до необходимых кондиций, будь то шина, воздушный шарик или лёгкие человека, находящегося под водой. Тогда запаску вообще бы не пришлось использовать. Но Лихарев не любил давать темным повода для восстановления равновесия. Даже если это касалось таких мелочей, как заплатка на внутренней камере колеса. Поднатужившись, Виктор Палыч открутил прикипевшие болты и сразу после этого услышал характерный шипящий звук. Это спускало колесо с противоположной стороны. Только теперь он догадался осмотреться получше. Разумеется, неподалеку тут же обнаружились темные. Уже не скрываясь, они, посмеиваясь, выбрались из леса на трассу. «Бог в помощь, Светлый!» — издалека крикнул один из них. «Сам справишься?» Виктор Палыч окончательно распрямился, развернулся к подходящим, машинально оценил расстановку сил, четверо боевых магов, не самого высокого уровня, но настроенных агрессивно и раздразненных уже начавшимся развлечением. «Справлюсь», — спокойно ответил он, то ли на вопрос темного, то ли собственным мыслям. «А я тебя знаю», — с недоброй усмешкой сообщил второй. «Ты Лихарев по прозвищу Лихой, так?» «Верно», — кивнул Светлый. «Был бы признателен, если бы и вы представились». Обойдешься. Сейчас не твой час дозорный, да и район, надо думать, не твой. Что ты тут делаешь? Зачем приперся? думаю «Думаю, из-за того же, из-за чего и вы начальство направило. А вам, я так понимаю, мое присутствие особого удовольствия не доставляет». «Да нам уже сам факт твоего существования удовольствия не доставляет», — хохотнул третий. «Никакого!» «Угу, и вы решили исправить сей факт, начав издалека, то есть с колес моей машины. Мудро!» Для убедительности он покивал. «А главное, как по-взрослому!» «Дорожный знак с обочины убрали, гнус в лобовое стекло направили, дырокол дважды задействовали». «Ах, какая организация, какая безупречная тактика, какие впечатляющие, обескураживающие, деморализующие противника результаты!» «Много говоришь!» «Что поделаешь?» — пожал плечами светлый. «Испытываю в этом внутреннюю потребность. Если вас что-то не устраивает, пропустите, я поеду дальше своей дорогой, и не стану докучать вам своим многословием». «Пропусти его!» — негромко сказал четвертый, стоявший особняком и до сего момента молчавший. «Да ладно, Героч, мы только начали!» «Там еще приближается целая кавалькада», — пояснил Героч и зло сплюнул. «Полезли, как мухи на дерьмо!» «Суки!» — оскалился самый первый. «Что им здесь надо?» «Он верно», — сказал, — рассудительно заметил Героч. «Их начальство направило, и распоряжения, я думаю, у них такие же, как у нас, оглядеть глядеть в оба, в конфликты до поры до времени не ввязываться». «Правильно я говорю, дозорный Виктор Лихарев. Дозорный промолчал. Действительно, предписания были именно такими. Внимательно смотреть по сторонам, в драку не ввязываться, противника не провоцировать. Лихарева смущало только одно, вот это самое уточнение до поры до времени. Если и светлые стягивают сюда все свои силы, и темные, то что же намечается? Куликовская битва? Курская дуга? — Все устраивает, — деловито спросил Ленька. — Нормальный дом? Николай промолчал. — Дом как дом. Что тут еще скажешь? Чистенько убрано, накрашенные лиственничные полы выскоблены так, что кажутся лакированными, из мебели самый необходимый минимум. Спать Данилку, видимо, придется пока класть рядом с собой, поскольку ни люльки, ни детской кроватки Николай не приметил. Ничего, разберутся, а там может и ситуация прояснится. Слушай, что-то пацана с рук не выпускаешь. «Ты ж не баба, тебе надо быть несподручно, а работать пойдешь, с собой в трактор засунешь. Я тебя, кстати сказать, к Ваське покамест в бригаду определил. Он все расскажет, покажет. Васька хороший тракторист. А, побвыкнешься, будем кумекать, куда тебя лучше приспособить». Пойдем на улицу», — хмуро мотнул головой Николай. «Я с ребенком погулять хочу, пока он спит». «Нет, ты всё подумай», — настойчиво посоветовал Лёнька, обуваясь в синях. Разве же это дело — самому за детём уход иметь. Мы кормильцу для его подобрали. Вот, можем с ней уже договор поиметь, чтобы она, пока ты работаешь, за им пригляд создавала». «Да погоди ты, не мельтеши, дай хоть оглядеться-то, подышать спокойно». «Это за всегда, пожалуйста», — согласился Лёнька. Загарино было самым обычным селом, таким, что и не заметишь разницы. Одна улица, длинная и прямая, в центре магазин и сельсовет, напротив школа и медпункт. Где-то на дальнем конце находилась ферма, мехучасток, гараж и колхозная контора. Мучали коровы, квохтали куры, полаивали собаки. Ходили туда-сюда местные жители, носились детишки, такие же, как везде, дома, такие же, как везде, огороды, и кедрач за околицей, и осокари возле реки, Ну вот разве что низкое, совсем уже осеннее небо, будто бы подсвечено снизу. Бегают по плотным облакам какие-то перламутровые волны, вот и все отличия. Николай был откровенно разочарован, ему казалось, что темные, собравшись вместе, придумают что-то совсем интересное, совсем оригинальное. Жизнь удивительная штука, особенно если не отказываешь себе ни в каких удовольствиях, когда отсутствуют Запреты и контроль дозоров, когда на тебя работает полдеревни обычных людей, а сам ты надежно защищен древней магией. Но что-то незаметно, чтобы по улице бродили толпы счастливых иных. Пока только Лёнька кажется полностью довольным жизнью, да сытый спящий Данилка. «Соседи у тебя-то — не унимался разговорчивый Лёнька, «который крыльцо синее и кепка завсегда на бикрене. Нет, Петрович, дядь Митяй». «Он механик, руки золота, любую технику за раз починит и сломает, по надобности, мец. Ну и кроме того, ведьмак, ему лет двести пади, он такие штучки-дрючки умеет, что я просто животик надрываю. Ты вот, к примеру, сказать знал, что картофельные очистки, ежельше их на день-другой в проточную воду в рыбьем садке положить на расстоянии дают помехи потоку магнитного поля в катушке индуктивности». «Чего?» Вот и Васька тракторист не знал. Дядь Митяй ему под окно ведро с такими очистками поставил, а у того в доме аккурат возле окна стабилизатор напряжения стоит. Он через его телевизор к розетке подключат. Ах, какими словами Васька выражался, когда матч за зарей поглядать не смог. Это мне, душевно уверяю, повторить сердце, не хватает. Разом со смеху смерть падаю. А еще Давичу одного хмыря стыдная болезнь приключилась. «А вот чтобы не путался в другой раз с волчицей, волчица — это щитовод Марь Сергеевна», — пояснил Ленька на всякий случай, — «наставница наших хлёшков. Строгая женщина, оборотень со стажем, но имеет грешок, слабая, хоть в полнолуние, мужиков ей мало, ткана все всё в лес шлятся, с хищниками шашни крутит, ну и приносит из лесу всякую разную заразу, а хмырь не побрезговал». И вот он нет бы с ней, с болезнью этой, к доктору пошел, а он к Петровичу обратился. Ну, в общем, взял дядь Митя и большой патиссон. Ты же знаешь, что такое патисон. Ну вот, вырезал он в ём дырку под размер, сам понимаешь, что. Чего... Да, совсем, совсем не так представлял себе Николай общину и жизнь в ней. Он думал, здесь великое дело делается, а тут... Щитоводы, трактористы, механики, впрочем, может быть, это просто... Лёнька не всё знает, или не всё пока говорит... Ведь не только Николаю к местным жителям приглядеться нужно, но и наоборот. Им необходимо для начала понять, чего он стоит, на что годен. Вот тогда-то, может быть, ему и доверят ту тайну, то самое дело, ради которого они здесь собрались. Может быть, для начала себя проявить как-то надо. Из окон одного из домов доносилась музыка. Странная музыка, очень странная музыка. «А здесь кто живет?» — перебил он Леньку, — подхахатывающего над собственным пересказом истории о том, как ведьмак-механик вылечил стыдную болезнь. «Михальчуки, ему с женой!» — охотно переключился парень. «Уже здесь, между прочим, обженились. Он композитор из Томска, говорят, известный даже, но я что-то о таком не слыхал. Я Чайковского знаю, Глинка и Баха, а Михальчука не припомню. К тому ж не иной а обычный человек, но зачем-то он хозяину понадобился. Специально ему зов устроили». Николай затаил дыхание. Вот, вот, наконец-то! Сейчас самое главное не спугнуть, и тогда Ленька, возможно, выболтает чуть больше и про хозяина, и про его потребности, и про замыслы. Не замечая состояния Крюкова, экскурсовод продолжал. Короче! Этому Михальчуку особливые условия создали, инструментов с города завезли, скрипки там разные, пианины, барабаны, аппаратуру записывающую из клуба перенесли, а Аленка, жена и воина, она вроде как ему помощница, ну он сочинит что нибудь а она поправляет, чтобы значит лучше звучало, так она с ним приехала. «Нет, зачем же?» — почему-то обиделся Ленька. «Наша она, Загаринская. Я ж говорю, здесь и познакомились». «Ох, судьба, судьба!» — вздохнул он и сокрушенно покачал головой. «Ишь, как вышло! Могли ведь и вовсе не сойтись. Дом, в котором они сейчас обитают, вообще-то дядь Спиридону принадлежит. И Михальчука дядьк Спиридон должен был встречать на трассе. Он у нас самый опытный был для таких делов — зов поддержать». Уть проследить, а после и заморочить человека, чтобы он захотел у нас остаться. И вот шел он уже по трассе, навстречу уже почти довел Михальчука до Загарина, сам-то ясный перец, дальний взгляд в сумраке держит, а ближним не видит вокруг ни хрена. Но для таких целей мы сопровождающего рядом снаряжам. Как по поводря и охранника, и вдруг выскакивает на их бандюган какой-то и давай их жердей фигачить. «Поводырь-то из обычных людей, его не так жалко, да и отделась это, сломанной рукой всего. А вот дядьке Спиридону досталось изрядно. Ты ж, наверное, знаешь, что бывает, ежешь, тебя вырубят когда-то наполовину в сумраке. Не знаешь? Ну, в общем, хреново бывает. В общем, так хреново бывает, что дом теперь че надолго освободился». «И что же?» — заинтересовался Крюков. «Кто же композитора встретил?» «Вот, это самое интересное». Расцвел Ленька. Бандюгану-то вдогон Лешков отправили, волчат наш. Они у нас за место отряда быстрого реагирования. Прикинь, три друга, три оборотня, и все лякси. Только мы фамилии разные. Ну... Они его так и не искали. зато на обратном пути Михальчука увидали, у того аккурат тогда машина из строя вышла. Ну, они же всего оборотнее, что с их взять? Заместо того, чтобы подмогнуть ему доспроводить да в Загарина, они докладать хозяину помчались. А тут, на счастье, из райцентра возвращались Аленка с Васькой. Они на почту ездили, а он Коко Розово в базу отвозил». Они смекнули, что что-то не так пошло, ну, садил Васька Алену, а уж она потихоньку стала обрабатывать Михальчука. Да загарин его доставил, а что дальше с ним делать? Не знаю. Хозяин-то в тот момент был... в общем, не было его на месте, ну и пришлось ей импровизировать. Пока те, кто постарше да поумнее, решали, как им за место дядьки Спиридона Михальчука заморочить... Она уже собственные чары вела. Никто ведь не знал, что ей талант такой, музыку и морок создать. А она композитору чего-то там напела, он рехнулся и увидал, как наяву, что будто бы Алена убил. У, -у, у какой утром шухер был. Потом, когда объяснили Михальчику, что такое она с ним створила, какое обман зрению произвела, он на тех в нее влюбился. Это ж надо, говорит, я всю жизнь мечтал, всю жизнь учился, чтобы музыкой на людей воздействовать, а это Алена ваша... Наш, то есть, она же говорит самородок, ну почти сразу заявление в сельсовет подали. А вот третьего дня с городского ЗАГСа уже выправленный документ привезли, что она теперь чье военная супружница. Так что композитор сейчас спокойно трудится, а жена его замес дядьки Спиридона, и в доме его живет, и работу его делает. Ну, не всю, конечно. Слабовата она, чтобы зов поддерживать, да путь отслеживать. А вот гостей встренуть, э мы теперь что мои моей ее и посылаем, на это -эт редко надобится, а в основном она муж помогать. А для чего же композитор хозяину понадобился? Гимн община написать. А э это Коля не твоего умодел. ты спрашивай, спрашивай, а куда и не надоить не лезь. Николай пожал плечами, переместил завернутого в одеяльце Данилку с левой руки на правую, задумчиво произнес: Откуда же мне знать, про что можно спрашивать и про что нельзя? «Ты вот все время говоришь, в город съездили, из города привезли, на почту, на овощебазу туда-сюда. Об этом можно говорить?» «Отчего чего нельзя?» – удивился Лёнька. «Чай город не запретный. «И вы вот так спокойно в него ездите?» «А что ж не ездить?» «А рассекретить себя не боитесь?» О, дура!» – обрадовался Лёнька. «Да мы ж скорее себя рассекретим, ежелише в городе появляться перестанем. Тут же испокон веков село было, а колхоз Загаринский уже лет 50 свою продукцию в райцентр возит». «На овощную базу, на молокозавод, звернохралище, на бумфабрику в соседний район. Ты представишь, что мы возить перестанем? Это скольких же обрабатывать придется, чтобы они про нас совсем забыли. Так что непременно следует нам продолжать в том же роде непременно. Обратно же и самим нам надо в курсе быть, чтобы снаружи твориться. Что же и к вам любой может пожаловать?» — напрягся Николай. «К нам может пожаловать только тот, кого хозяин допустит». Насупившись, ответил Ленька и принялся расстегивать куртку, а затем рубашку. «Для примера сказать, каждый год к нам на посевную и уборочную из райкома полномочного присылают для контролю. Бывают лекторы в клуб приезжают, про всякие разности рассказывают. Из филармонии с концертами артисты навещают. выездные заседания, партбюро у нас тоже случаются». В общем, такие люди, что лучше их принять. Мы их тут кормим, поем, ну и ежеши лекция и концерт интересные, сами слушаем. Что ж мы, не люди что ли? А потом, как ему уезжать? Память-то им подправляем, чтобы не болтали лишнего типа, кого-то видали, о чем-то болтали, и же лекция совсем скучная. Мы лекторов под поле складируем, чтобы не мешали под ногами. Потом, конечно, считать, что мы самым благодарным публик, который его овациями встретила и овациями проводила. Знаешь, как это называется? Конфаббуль. Николай усмехнулся мудреному слову, неожиданному в устах простецкого деревенского парня. Впрочем, после импровизации магнитных полей и катушки индуктивности он уже по-иному смотрел на Леньку. Это у нас бывший психический доктор из области обитат чуть не профессор, а его только недавно. Вот он и применять свои знания в новом развороте, награждать ложными воспоминаниями всех, кого следовать. В общем, не волноваться, никто лишний тут никак не окажется. Для всех посторонних Загарина невидимо. Такой особливый щит установлен, а мы вот Ленька, наконец, до пупка расстегнул рубашку и продемонстрировал Николаю голую грудь. Николай посмотрел так и этак, ничего не понял. «Дура!» — весело воскликнул Ленька. «Ты через сумрак глянь!» Крюков поморщился, снова перехватил сына. Хоть и невесомый он практически, а попробуй два часа потаскай. Но морщился он вовсе не из-за этого, а потому что не очень-то любил прибегать к способностям иного. Когда есть необходимость, другое дело. Вот, например, в те двое суток, что он добирался по тайге из вьюшки в Загарина. В сумрак шагать пришлось не один раз и не два. Нормальный убедительный повод. Надо было о сыне позаботиться, чтобы он не замерз, не проголодался, чтобы не плакал, чтобы комары не заели, чтобы пеленки чистыми оставались. А кроме этого, нужно было еще и следы запутать на тот случай, если в погоню кто пустится. Нужно было самому в чищобе не заплутать. На волков не нарваться. В общем, трудно это был путь, а с младенцем на руках туда-сюда нырять, это вряд ли удовольствием назовешь. От того и кривился Николай, что серьезного повода лезть в сумрак сейчас не наблюдалось. А от шастания по пустякам он восторгов не испытывал. Но куда деваться? Сам же вопрос задал. Покрепче прижав к себе Данилку, он поднял с дороги свою тень и сделал шаг. Ленкина грудь мгновенно вспыхнула цветным узором. Были тут и печати и неразглашение каких-то важных секретов, и разрешение на совершение определенных магических воздействий, и даже, ну надо же, официальная регистрация в областном ночном дозоре. Все верно. В районе-то пока отделения не было, а полномочия Светлого по фамилии Угорь на это село не распространялись. Но самая главная метка была в центре груди. О том, что она главная, говорили ее размеры и постоянные красочные переливы по контуру и форма. Подобный детский рисунок Крюков видел много раз. На бубнах в музее, на одежде шаманов, на остяцких охотничьих кинжалах. Док. Первый шаман. «Триста спартанцев!» — фыркнула Исарон, передразнивая сибиряка. «Нет, вот ты объясни мне, а!» «Почему, когда я пытаюсь доказать необходимость увеличения штатной численности дневного дозора, ты мне навстречу не идешь, а теперь требуешь, чтобы я откуда-то взял еще бойцов? Где я их раздобуду, а?» Невозмутимо прихлёбывая чай, сибиряк в очередной раз обвел рассеянным взглядом богатый кабинет Качашкина и без интереса ответил, «Но ты же всегда утверждал, что желающих вступить в твой дозор навалом. Проведи мобилизацию». «Ага, набрать желторотых солдатиков и в пекло». Пропекла это ты преждевременно. Вот светлые! Айсорон театральным жестом простер руку и добавил в голос трагичных ноток. Они везде и всюду надеются на лучшее, а? Э? Работа у нас такая, со вздохом констатировал Сибиряк и пошарил в кармане куртки. Что не отменяет необходимости подстраховаться. Айсорон, сидящий в кресле руководителя с удовольствием, потянулся и откинулся на спинку. «Не расслабляйся», — поправив очки, посоветовал глава ночного дозора. «А чем еще заняться? Ты знаешь, что вчера еще трое темных напали на двоих моих сотрудников?» «Знаю, знаю», — ворчливо подтвердил Айсарон. «А пусть не ходят гоголями». Сибиряк всплеснул руками, растерянно заморгал. «И почему это так получается, что все мои всегда ходят гоголями, а твои, бедненькие, физически этого не переносят?» «Ну, хочешь, — не стал спорить Эйсарон, — я объявлю им последнее 133-е китайское предупреждение». «Последнее. Надо было еще три дня назад объявлять», — флегматично высказался сибиряк. «До кровопролития дел пока не доходит, но ведь постоянно задираются». «А-ха-ха-ха! Не поясничай! Вот начнутся междуусобицы, бои местного значения. Потом не заставим их работать вместе. Погоди-ка!» «Почему-то, видимо, для разнообразия...» Сибиряк зашарил рукой не в кармане, а в воздухе перед собой. Вытаращившись от удивления и возмущения, побагровев, Айесарон наблюдал, как в ладонь Сибиряку прямо из пустоты, стрекача, поползла телетайпная лента. В кабинете дневного дозора, в присутствии областного руководителя, минуя все охранные заклятия, район поисков сузился. ЗПТ. Вслух читал Сибиряк текст с ленты. Путал следы, ЗПТ, много ходил сумрак, ТЧК, отслеживаем дальнейший путь, ТЧК. — А? Да не нервничай, я тебя научу, потом, если захочешь. — Э? Я говорю, хватит, на сегодня дуэли хватит, может, нам уже пора выдвигаться? Николай, наконец, отвел взгляд от знака, позволяющего членам общины передвигаться туда-сюда через защитное поле, отвел и вскрикнул. У реки, на возвышенности, стоял терем, великолепный образец древнего зодчества. Он будто бы готовился взлететь, распороть облачную хмарь островерхими крышами многочисленных башенок. Резные наличники, разноцветные ставни, роскошное переднее крыльцо и легкие воздушные внешние лестницы вдоль торцовых стен, ведущие сразу во второй и третий ярус. От терема исходило свечение, наполнявшее сердце восторгом. Вот оно, вот оно, то самое чудо, о котором мечталось Николаю, то самое отличие от обычных деревень и сел, в которые он верил. Строение было поистине гигантским и принадлежало, без сомнения, гигантскому существу, божеству или тому, кто сравнился по силе с богами. «Да ты никак остолбенел, с удивлением обнаружил Ленька. «Ты что, и впрям ни разу в сумрак здесь и не ходил?» Отвечать ему совсем не хотелось. Не было ни желания, ни возможности, ни сил. Хотелось любоваться сказочным теремом и досадовать, что Данилка пока совсем маленький и, стало быть, не сможет увидеть, оценить, проникнуться. «Да!» — с гордостью протянул Ленька. «Цельных два года строили!» «Вы?» — не поверил Николай. «Ну а кто ж? По заказу хозяина, понятное дело!» Поправив сына на руках, Крюков присмотрелся повнимательнее. Нет, без помощи магии такую громадину не построить. Это же практически московский университет на Ленинских горах, только выполненный из дерева. Причем выполненный хитро, с нарушением пропорций. На каждой ступеньке крыльца мог вполне разместиться Колькин трактор. Высота окон — два составленных корабельных ствола. Мог ли быть хозяин ростом за сто метров? В сумеречном облике запросто. Но, вероятнее всего, подобный гигантизм был рассчитан на впечатлительных иных и тех из людей, которым дозволено посещать сумрак в сопровождении своих господ. Наверное, Загарина на фоне этого дворца выглядит со стороны игрушечной деревенькой, дома кубиками, рассыпанными во дворе настоящего дома. Жаль, что со стороны это великолепие мешает увидеть магический щит. Пока мешает. Но ведь когда-нибудь община накопит столько сил, что... «Просто дух захватывает!» «Так вот для чего ты строй материал из вьюшки попёр!» Задумчиво произнес Крюков, продолжая любоваться теремом и уже начав испытывать головокружение от подавляющей высоты волшебного строения. Лёнька криво усмехнулся, сморщил курносый нос. «Ну да, пришлось! Это из-за кирпича и инструментов! лес у нас и у самих хватат! Вся тайга вокруг в нашем распоряжении!» Правда, чокоревщиков мало, да и обрабатывать древесину долго, даже ежелише магическую силу использовать. А вот с кирпичом туговато. Ты знаешь, что из-за этого кирпича тебя мой тесть чуть не прижучил? Светлый клин, что ли? Ну, пущай, чай пороет землю, пущай, чай поищет. Не в тебе, Коля, мужик он моет быть и умный, но не умней хозяина. «Какие тут обиды! Неужели можно предположить, что он, Николай, будет относиться к светлому, пусть даже родственнику, лучше, чем к хозяину темному? Наконец, сообразив, что Лёнька так шутит, молодой отец поправил сына и расхохотался. Довольные друг другом, они направились обратно к дому, в котором поселили Николая. Мучали коровы, но теперь это было другое мычание. Квохтали куры, радостно квохтали, и собаки взлаивали так, будто делились между собой восторгом. Жизнь была хороша, как никогда. Ну, или почти так же хороша, как в день свадьбы с Катериной. Внезапно Крюков замер, напрягся, потом завертелся на месте, приглядываясь и чуть ли не принюхиваясь. Наконец он определил место, из которого чудилась угроза. Плотнее прижал к себе Данилку и едва слышно шепнул в сторону Леньки. «Светлые!» «Где?» — беспечно закрутил башкой тот. «Возле реки, на полпути к терему!» Ленька, поднявшись на цыпочки, посмотрел в указанном направлении. Смотрел он долго и внимательно, потом опустился на пятки и пожал плечами. «Ну, я, Токма, зоотехника нашего вижу. Фрол Кузьмича!» «Вон тот мужик в Панаме, неужели не видишь? Он точно светлый!» «Я и говорю, зоотехник наш!» «Ваш зоотехник светлый?» «Ум... паря», — прищурился Ленька, — «да на тебе чего это лица не осталось? Что стряслось-то? Из чего такая паника?» «Я не понимаю, почему в общине светлый? Почему хозяин это допускает?» «Что значит допускать? Это он и придумал, чтобы тут все вместе были». «Как это вместе?» — похолодило у Кольки внутри. «Да для чего ж, по-твоему, община-то создана?» — поразился Ленька. Для этого самого и создано. Хозяин собрал тутчки всех иных, которые были в доступности и которые могли ему пригодиться. И из полезных людейшек кое-кого, на вроде композитора, ну и местные, кто здесь уже жил, те и остались. Оп, с чем ежеше посчитать? Лёнька замялся. Почесал под кепкой. Ежеши подсчитать, выйдет, наверное, что здесь штук 150 темных, штук 16 светлых и до 500 обыкновенных людей. Но зачем?» — совсем тихо спросил Крюков. «Да как же!» Лёнька растерянно улыбнулся. Я чего это в толк не возьму? Паре, э, паря, да ты меня, похоже, в тот раз не допонял. Ты ежеше общество тёмных искал, должен был не сюда, а в дневной дозор поступить. Там бы тебе все одного цвета были. Да людишки на побегушках придачу, а у нас такого разделения нету. Мы тут все одинаковые, мы тут и живём вместе, и работаем и решения совместно принимаем, и такие дела проворачиваем, что дозором и не снилось. Все друзья, все братья сестры». «И для чего же все это?» «Эх ты, дура!» — снисходительно хлопнул он Николая по плечу. «Вот ты знаешь, в чем слабость каждого дозора? Да в том, что они за пределы своего цвета вышагнуть не могут». А значится, возможности их не ограничены. Да и грызутся меж собой. Ну, это, к примеру сказать, вроде двое вышли боксом драться. У одного левая рука ампутирована, у другого право, зато он левша. Кто кого заборит. А хозяин вылепил такого бойца, у которого обе руки на месте. Такой ясен перец, сильнее тех двоих будет. И силушка с каждым новоприбывшим током врастает. «Это как инквизиция, что ли?» «У инквизиции другая слабость имеется», — хмыкнув, ответил Ленька. «Они хоть и двурукие, а себя выше всех ставят. На том и прокалываются, и с обычными людьми они никаких отношений не имеют. Не то что мы. обычный человек иногда такой дамкой может стать». В общем, хозяин со всех сторон предусмотрительный, и когда эта махина крепнет и двинется по Сибири, матушке... Ах, не хотел бы я оказаться на месте тех, кто хозяина принимать не захочет. Ты вот что, ты к утрему будь готов, поведу тебя с хозяином знакомиться. Сынишку посимпатишнее принаряди. В дом Евгений заходить не стал. Но и, оставшись в машине, не смог удержаться, посмотрел на окна, ярко освещенные по причине утренних сумерек. Вставали в деревне рано, а Катерина, похоже, вовсе не ложилась, а может, была одурманена. Угорь не стал проверять. Хмуро, сонно, отстраненно двигалась в окне дочь участкового Денисова. Была будто соткана из этого пасмурного, неприветливого, безысходного утра. В очередной раз дозорный задумался, каково ей. В очередной раз с удивлением оценил поведение ее пожилого отца. Что это было? Накопленное с годами умение переключаться, абстрагироваться от происходящего? Самоотверженность, граничащая с безумием? Железная воля? Каким образом Денисову удалось сохранить состояние, в котором можно рассуждать, анализировать, делать выводы и строить планы? Вот дочь он, скорее всего, пожалел, воздействовал на нее каким-то заклинанием, утешивающим боль, превращающим жестокую реальность в сон. А сам? Каково ему сейчас разбираться в головоломках, распутывать интриги, просвещать Евгения, когда сердце ноет, когда в голове, наверное, только внуки мыслей крутятся? Минут через пятнадцать вышел Денисов, переодевшийся в милицейскую форму. В руках большой китайский термос и авоська, заполненная свертками с едой. Оглянувшись на окна, Федор Кузьмич пошевелил бровями, кивнул безразлично смотрящей Екатерине, положил провизию на заднее сиденье, сам устроился спереди. Посопел, поерзал, а затем сказал. «Хоть я и партийный человек, Евгений Юрьевич, но в таких случаях на Руси говорят «С Богом». «С Богом, Федор Кузьмич». Угорь завел машину, плавно тронулся. «В кабинет твой заезжать будем?» спросил Денисов через несколько минут. «А как же?» «Я же почти пустой. При мне только амулеты, которые я обычно на дежурство беру. Думаю, для нашего дела мне совсем другой арсенал понадобится». «А ежели сибиряк в кабинете?» «Будем надеяться, что нет». Они снова помолчали. Затем Угорь не выдержал. «Как же вы все-таки на Загарина вышли?» А «Помнишь, я тебе говорил, что направлю запрос по поводу карточного шулера? Там процедура длительная. Пока мой райотдел запрос обработает, пока перешлют соседям, пока те участковому в Загаре на распоряжение дадут, иногда в таких случаях цельный месяц пройдет, а ответ все нет. Дело-то не уголовное, вот никто и не торопится обычно. А тут буквально через три дня результат получился». «И главное дело, такой аккуратный ответ пришел, что я просто обзавидовался. Я вот никогда так складно отчеты и протокола писать не умел». «И что там?» — нетерпеливо спросил Угорь. «Ну, что?» Темп беседы пожилой милиционер увеличивать никак не хотел. «Проживают в этом селе три Леонида. Двое нам по возрасту никак не подходят, хотя, сам понимаешь, внешность изменить нетрудно». Третье по описанию точь-в-точь точь, нужный нам Ленька. Только вот характеристика на него самая положительная. Дескать, передовик посещает кружок баянистов, лобзиком выпиливает карты, с сроду в руках не держал. Ну и еще официальное подтверждение, что был этот Ленька в апреле мае в Загарина безвылазно. Участвовал в подготовительных работах, делал профилактику техники к посевной то есть шабашить во вьюшке в это время он никак не мог. «Исчерпывающая информация», — хмыкнул Евгений. «А то! Я, бываю, тоже на своих односельчан характеристики составляю и тоже, конечно, про баяны лобзики пишу. Но тут, эх, не объяснишь словами, но очень складно тут вышло. Почему вы мне об этом не рассказали еще тогда?» Денисов поерзал, посопел. «У тебя, Евгений Юрьевич, свои работы навалом». «Было. Ну, освободился бы у тебя кусочек времени, и что? Мне его взять и занять?» «А когда же ты с Верой отношения бы налаживал?» Оперативник смутился. Федор Кузьмич, ну это ты здесь при чем? Дозорные дела прежде всего». «А у нас с тобой уговор был, помнишь? А Муса Бочкина ты отслеживаешь, а Лёньку я сам, по своим милицейским каналам. Ведь я его почему тогда искал? Из-за шулерства и воровства». Но кража состоялась во вьюшке, так что это главная боль Гаврилова. Про вербовку-то я позднее узнал, когда Химригон объявился. И вот тогда уже мне некогда стало заниматься ерундой на вроде картишк. Он и говорил о секретной общине, о секретной, понимаешь, а какая же в загаре на секретность, ежели оттуда ответа на запрос приходит? Я еще другие справки навел на бумфабрике, где раньше твой кабинет был. Да. Говорят, поставляют, говорят, из Загарина древесные опилки, отходы производства, никаких перебоев. все по графику. Это только потом я докумекал, что лучше всего можно упрятать что угодно где. Правильно, на самом видном месте. Чужие-то в Загарин навряд приедут. А для своих надо сделать так, будто все по-прежнему. Есть колхоз Загаринский, пашет, сеет, доит, убирает. У кого какие вопросы? Ни у кого и никаких». Тогда, получается, эта община может в любом селе базироваться. «Может», — легко согласился Денисов. «Только вот не любое село находится неподалеку от границы нашего района. Аккурат там, где предположительно исчез композитор Михальчук из известной тебе ориентировки».